Но мне не хотелось снова обидеть Эдварда, и я постаралась удержать дрожь в руках, провела пальцами по гладкой поверхности из черного сатина и помедлила. Надеюсь, ты потратил кучу денег, иначе тебе лучше соврать. Я не потратил ни цента, успокоил он. Еще одна, уже не новая вещь. Это кольцо мой отец подарил матери. У -у -у -у — удивилась я, сжала крышечку пальцами. Однако открывать не стало. Пожалуй, оно немного устарело, извинился Эдвард. Старомодное вроде меня. Могу купить что-нибудь более современное, в тифани, например. Мне нравятся старомодные вещи, пробормотала я нерешительно, приподнимая крышку. На черном сатине лежало и переливалось в тусклом свете обручальное кольцо. На узком и изящном ободке из золота Вытянутым овалом располагались наклонные ряды сверкающих округлых камней, соединенных хрупкой золотой паутиной. Я невольно погладил сияющие камешки. Какая красота, в удивление пробормотала я себе под нос. Нравится. Очень красиво. Я пожал плечами в притворном безразличии, почему бы оно мне не понравилось? Эдвард хмыкнул тогда: "Примерь". Моя левая рука сжалась в кулак. Белла